Сказка двадцать пятая С утра шумно и обильно лился дождь, Но к полудню тучи иссякли, Их темная ткань истончилась, И, разорванную на множество дымных кусков, Ветер угнал ее в море, А там она вновь плотно свелась В синевато-сизую массу, Положив густую тень на море, Успокоенная дождем. На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце. Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день. Весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя, топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, Рубинами на кумаче Герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев. Тихо, как всегда, бывает точас после дождя. Чуть слышен тонкий звон ручья невидимого среди камней, под корнями молочая ежевики и похучего запутанного ломоноса. Чуть слышен тонкий звон ручья невидимого среди камней, под корнями молочая, живики и пахучего запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море. Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отекченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов. На сочном фоне зелени горит яркий спор светло-лиловых глициней с кровавой геранию и розами. Рыжевато-желтая порча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и легкоев. Все так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели. Влажный воздух душистых мелен, хмелен, как старое крепкое вино. Под серой скалою, расколотой, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, Среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая четверо каменоломов, крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях. Не спеша, они вкусно едят из большой плошки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки. Двое из них бритые, и похожие друг на друга как братья, кажется даже, что они близнецы. Один маленький кривой и напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу. Четвертый широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой. Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями. «Это сказки, это ложь! Ничего страшного я не сделал!» Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо. Голос у него тяжелый, сиплый, речь медленно и неохотно. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна, обрызганный белой каменной мукою. Очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов. Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря. «Продолжай». Он рассказывает, двигаясь седыми бровями. Этот человек, его звали Андрея Грасса, пришел к нам в деревню ночью, как вор. Он был одет нищим, шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все на сорок миль вокруг были в долгах у него. — Такие люди есть, — сказал Колченоги, вздохнув и качая головой. Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив. — Встречал? Старик молча махнул рукою. Бритые усмехнулись оба как один. Горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе. Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня вместе с другими носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными. И когда мой товарищ, лукина сказал ему это, он ответил ему. «Осел мой, ты чужой мне». Почему я должен жалеть тебя? Эти слова ударили мне в сердце, и я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично. Старик, женщина, ему все равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им. Когда я был беден, меня тоже не жалели. Он водил дружбу с папами с карабинерами, полицией. Остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними все, что хотел. Такие люди есть, — повторил Колченоги тихонько. И все трое сочувственно взглянули на него. Один бритый молча протянул ему бутылку вина. Старик взял ее, посмотрел на свет и сказал перед тем, как выпить. — Пью за святое сердце Мадонны. Он часто говаривал, «Всегда бедняки работали на богатых и глупые и на умных, так и должно быть всегда». Рассказчик усмехнулся, протянув руку к бутылке, она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки, и темной змеей вытянулся кусок Бигфордова шнура. «Мне, молодому тогда и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова». Они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукина, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он, не спеша, ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно. «Мы просим вас быть добрее к людям». Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул. «Да, конечно, глупо». Но молодость честна, молодость верит в силу слова. Я скажу, молодость — это совесть всей жизни. — Что ж он? — спросил старик. Он закричал нам довольно храбро. — Пустите лошадь, разбойники! И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали, вам, Грасса, нечего бояться нас. Не на что сердиться, мы советуем вам, и только. «Это хорошо», — сказал один бритый, другой согласно наклонил голову. Колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами. Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой былинкой. Становится все более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня, Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ. Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукина. Его отец и дядя были должниками Грасса. Бедняга Лукина похудел, сжал зубы, и глаза у него не те что нравились девушкам. Эх, сказал он мне однажды. Плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку. Я подумал. Лукина может убить. Было жалко парня и его добрую семью. А я — одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать. Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в звездке руками. На указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень, очень тяжелый должно быть. Мой поступок мог быть полезен людям, если б я умел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Граса на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко. «Вы человек жадный и злой. Людям трудно жить с вами. Вы можете толкнуть кого-нибудь под руку. И эта рука схватит нож. Я говорю вам...» «Уходите от нас прочь! Уезжайте!» «Ты глуп, малый!» — сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь. «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое? Лиру, довольно? Это было обидно, но я сдержался. «Уходите!» — говорю вам. Я шел плечо в плечо с ним, с правой стороны. Он незаметно достал нож и ткнул меня им. — Левой рукой немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. — Итак, ты уйдешь, — сказал я ему, когда он ползал по земле. Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченоги согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви. Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грасса. — Ты честный человек, Чиро, — сказал он. — Ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грасса? Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. — Хорошо, — сказал я судьям. Но я не считаю дело конченным. Он достал из ко мне непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы себе, долго тянул вино. Его волосатый кадык жадно двигался, борода ощетинилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним. «Скучно говорить об этом», — сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду. Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней. Все меня боялись. Лукина рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так», — подумал я, — и пошел к этому Грасса. Он очень испугался, увидав меня. «Ну, я вернулся», — сказал я. «Теперь уходи ты». Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. Если бы ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы. Я дал клятву Мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я тоже. Мы схватились, и тут я нечаянно сломал ему руку. Я этого не хотел. Он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года и девять месяцев. А когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники к его зятю, в Апулию. Там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого». Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов. Я уже понял тогда, что из десяти лишних девять. У меня в сердце было одно — уходи. Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к Мессе, в церковь. Граса был там. Он сразу увидал меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь. «Этот человек явился убить меня! Граждане!» Его прислал дьявол по душу мою. Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему, что надо. Но все равно он свалился на плиты пола. Его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого. Вот и все. А люди создали про меня какую-то сказку. Очень страшно, но. «Все неправда». Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал, «Пора начинать». Трое людей молча и не спеша, поднялись на ноги. Горбоносый уставился глазами в рыжие жирные щели скалы и повторил, «Будем работать. Солнце в зените, и все тени сожжены им». Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.